По своему плану Мирович в Шлиссельбургской крепости уже неделю стоял на карауле при узнике Безымянном. Назначенный срок прошел, а Ушаков все не являлся. Мирович шагал взад и вперед по гауптвахте, поднимался на крепостную стену, глядел с куртины на реку и, теряя терпение, не знал, что делать. С кем разделить горечь сомнений? Что ж это значит? Страха ради не кажет глаз и вести о себе не подает. а а, -а. Тьфу, ты, черт! Не догадался. Дело ясно. Аполлон чем-нибудь пустячным стеснился, оробел... Ведь он мелочный, слабый человек. Инкогнито прибыл в Шлиссильбург для предварительных объяснений и сидит на постоялом, ждет меня с дежурства. Скорее! Наш герой сменился с караула, отвел команду в полк и бросился искать Ушакова по постоялым дворам. Поиски его были тщетны. Но погодишь ты, распроклятый трусишка. Обойдемся и без тебя. Как только доведу дело до конца, первого тебя арестую. Публично осрамлю.